Глава 18. Город в хаосе. О Иерусалим, город скорби! О большая слеза, дрожащая в глазах! Кто остановит нападение на тебя, жемчужина религии? Кто смоет кровь с твоих каменных стен? Низар Кабани, Иерусалим. Рассказывая о взятии Иерусалима харизмийцами, Ибн Аль-Фурат пишет, «Иерусалим оставался в их крестоносцев руках до тех пор, пока харизмийцы не пришли в Сирию в 641 году 1243-1244 годы, заключив соглашение с Аль-Маликом Ас-Салихом Аюбом, правителем Египта, и они напали на Иерусалим и убили тех франков, которые были в нем, очистив Харам Аш-Шариф от их скверны». Харизмийцы происходили из харизма – региона в Средней Азии с центром в низовьях реки Амударья. Тамошнее государство Херзм Шахов общее название династии Херезм, чьи представители сначала правили как вассалы других государей, в том числе сельджукидов, а затем стали суверенными монархами, существовало в 11-13 веках до монгольского вторжения и присоединения к империи Чингисхана с 1219 по 1221 Вытесненные из родных краев мусульмане хорезмийцы частично осели в Ираке, Анатолии, современной Турции. Но многие двинулись дальше на запад. Поскольку они прослыли храбрыми и жестокими войнами, то египетский султан Ас-Салих Аюб нанял харизмейцев для борьбы с врагами, включая крестоносцев и аюбитских родственников. Аль-Малик Ас-Салих Наджм-ад-Дин Аюб, правитель Египта, отправил харизмейцам послание, приглашая их в Египет. Они пришли с востока с намерением поступить к нему на службу и пересекли Ифрат, сообщает Ибн Аль-Фурат. Далее, по словам историка, харизмийцы разделили свою армию в 10 тысяч всадников на две группы, одна из которых выдвинулась к Бальбеку, а другая к Дамаску. Как отмечает Ибн Аль-Фурат, по пути они грабили и разоряли все места, где проходили, убивая и беря в плен, а юбитские амиры Дамаска, Кирака и Хомса срочно прервали военные кампании против египтян и вернулись в свои владения, дабы противостоять харизмийской угрозе. Предчувствуя неладное, около 300 крестоносцев бежали из Иерусалима, беглецы оказались крайне предусмотрительны, ибо, когда харизмейцы прибыли 11 июля 1244 года, неукрепленный город пал. Некоторые жители спрятались в башне Давида и продержались там до 23 августа 1244 года, пока захватчики не вытащили их оттуда и не перерезали. Остальных смерть настигла гораздо быстрее. Харизмийцы напали на Иерусалим и предали мечу христиан, да проклянет их Аллах, пишет Ибн аль -Фурат. не пощадили ни одного мужчину, а женщин и детей взяли в плен. Они вошли в главную церковь, известную как Кумама, гроб Господень, разрушили гробницу, которую христиане считают гробницей Мессии, разграбили христианские и франкские, а также королевские могилы, которые там находятся, и сожгли кости умерших. Таким образом, они принесли исцеляющее облегчение сердцам верующих людей мусульман, да воздаст им всемогущий Аллах наилучшую награду. Овладев Иерусалимом, харизмийцы истребили, по разным данным, от 6 до 7 тысяч христиан. Месяц напролет они бесчинствовали. Тех, кто пытался спастись, забрасывали камнями, расстреливали из луков, рассекали мечами на куски. И по свидетельству госпитальера Геральда Ньюкаслского – От этой резни кровь верующих христиан ручьями текла по склонам гор. Средневековые хроники содержат душераздирающие сцены насилия, захлестнувшего город и окрестности. Захватчики вспарывали животы паломникам, резали горло монахиням и престарелым и немощным людям, как овцам, отрубали головы священникам, которые совершали богослужения, оскверняли храмы, а также, вскрыв могилы королей Иерусалима, потревожили прах умерших и разбросали его. Повсюду харизмейцы творили страшные гнусности. Их нечестивость нельзя сравнить даже с неверием сарацин, добавляет Геральт Ньюкаслский. Опустошив и разграбив город, захватчики продолжили путь в Газу, дабы влиться в султанские отряды, объединившись против амиров Дамаска, Хомса и Керака. В октябре 1244 года враги встретились у деревушки Хербия, или, как называли ее франки Форбия, к северо-востоку от Газы. Египетская армия ас Хаюба, усиленная харизмийскими наемниками, разгромила союзное войско других аюбидов и крестоносцев, оставшихся в Палестине. После сражения несколько уцелевших рыцарей бежали в Иерусалим и заперлись в башне Давида, но харизмийцы погнались за ними и в итоге убили. В дальнейшем ас Хаюб назначил в Иерусалим своего наместника и передал город наемникам. Хрестоносцы так и не отвоевали Иерусалим, и христиане не управляли им 673 года вплоть до прихода британцев в 1917. Впрочем, Ибн Аль-Фурат сообщает, что, несмотря на отсутствие угрозы со стороны франков, харизмийцы продолжали творить бессмысленное разрушение. Они требовали у султана большую плату за свои услуги, нападали население, подконтрольное аюбитским чиновникам, и даже осаждали Дамаск, куда им запрещалось входить, пока в 1246 году не потерпели окончательное поражение от Анна Сира Юсуфа, правнука Саладина и Амира Алеппа. Небольшое количество уцелевших наемников вернулось в Иерусалим и отбило его у своих бывших нанимателей египтян, но тут же к ним вышла армия из Египта, и, уничтожив этот остаток, они, египтяне, вернули Иерусалим. С тех пор харизмейцы исчезли со страниц арабских источников, последнее их появление в исторических записях датируется 1260 годом. Обстановка в Иерусалиме в середине XIII века по-прежнему была нестабильной. Аннасир Дауд Амир Кирака отвоевал город у египтян в 1246 или 1247 году, но вскоре египтяне его вернули. В 1249 году умер султан Ас-Сали Хаюб, а спустя год его сына и наследника Аль-Муиза Туран-Шаха убили мятежные мамлюки. Солдаты-рабы столь любимые средневековыми мусульманскими монархами. Почти все мамлюки были тюркского происхождения, их купили и привезли в Египет еще детьми. Эти невольники зарекомендовали себя грозными воинами, безоговорочно преданными господину. Но в итоге они ощутили собственную силу, свергли хозяев, захватили власть в Каире и правили большей частью Ближнего Востока в течение следующих 267 лет, хотя они всегда контролировали Иерусалим. Пока в Каире шла игра престолов, Анна а аюбитский амир Алеппо, воспользовался ситуацией и занял Иерусалим где-то между 1248 и 1250 годом. Далее он по традиции предложил город-лидеру Седьмого крестового похода 1248-1254 годы французскому королю Людовику IX святому в обмен на союз против мамлюков. Однако предложение было отклонено. Через несколько лет, в 1253 году, Анна серюсов уступил Иерусалим и всю Палестину к западу от реки Иордан Айбеку, мамлюкскому султану Египта, но уже в 1254 году вернул их силой. Ибн Аль-Фурат дает краткое описание этих быстрых и хаотичных событий, отображавших общую тенденцию. В результате распри аюбидов и прочих конфликтов исламские монархи и полководцы воспринимали Иерусалим как разменную монету. За 15 лет, с 1239 по 1254 год, он 10 раз переходил к различным мусульманским государствам и династиям той эпохи. Так продолжалось, пока в Сирию и Палестину не вторглись монголы. Ближневосточный поход монголов под руководством хана Хулагу, внука Чингисхана, начался в 1256 году. Спустя пару лет монголы захватили Багдад и расправились с последним халифом из рода аббасидов Абдуллахом Аль-Мустасимом Билахом по легенде, его уморили голодом и жаждой, заперев в собственной сокровищнице, положив тем самым конец аббасидскому халифату. Еще через два года монголы нагрянули в Сирию и Палестину. Весной 1260 года монгольский военачальник Китбука послал разведывательный отряд далеко впереди армии. Пока основные силы стояли к северу от Дамаска, отряд добрался до Газы. По дороге, разграбив Иерусалим, Хеврон, Аскалон и Наблуз, арабский хронист абу шама аль Магдиси, живший тогда в Дамаске, вспоминает, как принято у них монголов, они убили мужчин, а детей и женщин взяли в плен. Они брали много пленных и добычи, включая коров и овец, и привезли все это в Дамаск. 3 сентября 1260 года мамлюкский султан Кутуз и Амир Бейбарс разгромили вражеское войско близ источника Айн-Джалут в Израильской долине, недалеко от древнего кургана Мегидда. Китбука попал в плен и был казнен. Монголы больше никогда не представляли серьезной угрозы для мамлюков, но, несмотря на это, они повторно разорили Иерусалим в 1300 году. Современник этих событий, египетский историк Ибн Шакир Аль-Кутуби, указывает, что монгольский военачальник Булай совершил набег на Палестину и Сирию с десятью тысячами всадников. Они грабили, брали добычу и пленных в таких количествах, что их мог сосчитать только Аллах, сообщает Аль-Кутуби. Со своей армией он, Булай, напал на Газу, долину реки Иордан, Рамлу и Байт-аль-Магдис, Иерусалим. Потом Булай пришел в Дамаск, и с ним его войско. При нем было чрезвычайно большое количество пленных. Другой автор, египетский христианин Муфазал ибн Абиль Фазаил, отмечает, что когда монголы достигли Иерусалима в 1300 году, они убили и мусульман, и христиан, выпили вина на Харам Аш-Шариф и угнали молодых женщин и детей в плен, Они творили подлые дела».